Глава 79. Элли. «Это твоих рук дело?» Мэри хватает Элли за руку. Она возбуждена, у неё горят глаза. Она странно смотрела на Элли на протяжении всего ужина. А теперь, как только они остались одни, она наступает на неё. «Что именно?» — тихо спрашивает Элли. «Я не знаю, о чём ты говоришь». «Об этом все говорят». Трагическим голосом заявляет Мэри. «Про эту женщину, которая сюда приходила и работала с тобой. Про Имаджин Рид. И что с ней?» – перебивает Элли. «Она несколько дней не ходит на работу. Ее увезли в больницу. Мама мейзи Кинг пересекается с ней по работе. Она из социальной службы. Говорят, что Имаджин потеряла ребенка». Элли резко вдыхает воздух. И вспоминает лицо Имаджин, когда она сама во время их последней встречи выплюнула те слова ей в лицо. «Вы не заслуживаете быть матерью. Вы не заслуживаете того, кто сейчас растет внутри вас. Для него лучше умереть». «Так это твоих рук дело?» спрашивает Мэри, эхом повторяя мысли Элли так, словно смогла их прочитать. «Это ты сделала? Чтобы проучить ее, как мы и говорили?» «Конечно, нет». «Это ужасно! Я никогда не сделала бы ничего подобного!» Её голос звучит гораздо реще, чем она намеревалась, и Мэри прищуривается. «Но ты можешь сделать подобное, да, Элли?» Мэри неотрывно смотрит на неё. «Может, ты сделала это случайно, непреднамеренно?» «Я уже сказала, что я этого не делала!» — рявкает Элли. «Я иду спать!» Она встаёт и задвигает стул, на котором сидела, под стол. Морщится, когда ножки со скрипом едут по полу. Из кухни появляется Сара. «Куда ты собралась, Элли? Ещё будет пудинг!» «Я не голодна», — врёт Элли. «Я хотела подняться к себе в комнату и немного почитать». «Ну...» — Сара оглядывается на Марка, который стоит в кухне. «Ладно, если ты уверена...» И тут Элли понимает истинную причину, почему Сара весь день не оставляет её одну. Почему она постоянно предлагала что-то сделать вместе, провести время вместе, как семья? Она знает про Имаджин и хочет, чтобы Элли находилась там, где она может ее видеть. «Я тоже, мама», — говорит Мэри, выпрыгивает из-за стола и задвигает свой стул. «У нас куча домашних заданий в этом году». Но когда они поднимаются наверх, Мэри не идет в свою комнату. Она следует за Элли в ее комнату. «Так как ты это сделала?» — спрашивает Мэри, усаживаясь на кровать Элли. «Говорю тебе, я этого не делала», — настаивает Элли сквозь стиснутые зубы. Впервые с тех пор, как она оказалась у Джефферсонов, ей хочется, чтобы Мэри ушла. Мэри — единственный человек, который был рад ее тут видеть. Она помогала ей, заступалась за нее в школе, она делилась с Элли своей одеждой и косметикой, но сейчас Элли хочет остаться одна. «Это так круто!» — говорит Мэри, поджимая под себя ноги. «Как бы мне хотелось быть способной на такое! Как бы мне хотелось, чтобы ты меня этому научила! Чтобы можно было заставить страдать любого человека, любого, кто тебя расстроил или довел до бешенства! Я знаю несколько человек, с которыми я бы это провернула!» «Это работает по-другому», — настаивает Элли. «Я ничего из этого не делаю специально!» Я даже не знаю, что делаю. Кажется, что оно просто происходит. «Хорошо», — вроде бы соглашается Мэри, но Элли видит, что она ей не верит. «Но почему ты думаешь, что не можешь научиться управлять этой силой? Ты не думаешь, что если бы ты на самом деле постаралась, вместо того, чтобы сопротивляться, ты могла бы обуздать эту силу и использовать ее, когда нужно? Ты могла бы получить все, что захочешь?» Представь, что в конце концов тебя сделают премьер-министром или что-то в этом роде. Или посадят в клетку в зоопарке, отвечает Элли, которая считает этот вариант более вероятным. Она видела серию фильмов «Люди x и никто там не спешил ставить их во главе страны. Или отправят в сумасшедший дом. Интересно, эта женщина, Имаджен. Интересно, она знает, что это твоих рук дело? «Наверное, она не сможет это доказать, даже если и подозревает, что это ты». Мэри скорее разговаривает сама с собой, чем с ней. Элли гадает, когда же это случилось, когда Имаджин потеряла ребёнка. «Это целая цепь событий, которая была запущена? Что послужило причиной для этих ужасных вещей? Может, если Элли удастся это определить, то она сможет этим управлять, как и сказала Мэри?» Причиной послужили ее слова? Все ужасные события запустились, когда она фактически это произнесла. Вы не заслуживаете быть матерью, вы не заслуживаете того, кто сейчас растет внутри вас. Или все произошло из-за всех тех мыслей, которые крутились у нее в голове, набегали одна на другую, сталкивались, боролись за место у нее в мозгу. Это были злобные, ужасные мысли, которые вообще не должны были появляться. Может, тогда всё и решилось? Потому что позднее, в тот вечер, когда Элли отправилась спать, она совершенно точно успокоилась, почти полностью успокоилась. Может, всё произошло во сне, как и в случае с мисс Гилберт? Элли не помнит, снилось ли ей что-то в ту ночь после ссоры с Имаджин, но это не значит, что она ничего не натворила во сне. Сны ведь призрачные и ускользающие. Когда просыпаешься, почти нет шансов их вспомнить, если они сами не хотят, чтобы их вспоминали. Может, тогда всё и случилось? «Мы можем провести эксперимент», — предлагает Мэри, нарушая тишину. У Элли снова создаётся впечатление, что Мэри удалось прочитать её мысли. Или, может, Элли просто такая прозрачная? «Я имею в виду, чтобы посмотреть, как ты это делаешь, как это срабатывает». «Мне не хочется. Я думаю, мне страшно», — признается Элли. «А что, если они докажут, что у нее есть эта сила? Что это будет означать для нее? Она больше не сможет обманывать себя, что происходившее — это просто случайные совпадения. Я понимаю, что тебе должно быть страшно не знать, на что ты способна, не знать, как управлять живущей внутри тебя злостью или тем, что она делает с людьми. Поэтому я здесь». Я здесь, чтобы помочь тебе. Но я не могу помочь тебе управлять этой силой, пока мы не узнаем о ней побольше, мягко говорит Мэри, хлопая Элли по руке. И в любом случае нам нужны доказательства. Доказательства. Доказательства, что Элли склеила губы Билли. Доказательства, что она отправила тысячи пауков в ящик письменного стола Мисс Гилберт только одной своей ненавистью. Доказательства что она убила мисс Гилберт и ребёнка Имаджин. «Зачем?» — спрашивает Элли. «Зачем нам доказательства?» Мэри улыбается. Такую улыбку Элли у неё на лице никогда раньше не видела. Элли представляет, что так улыбаются демоны в книгах, которые она читала, или плохие парни в фильмах, которые они иногда смотрят. Улыбка немного кривая. «Конечно, нам нужны доказательства, дурочка», — отвечает Мэри, продолжая улыбаться. «Без доказательств мы никогда не заставим никого тебя бояться. Без доказательств люди и дальше будут относиться к тебе так, как и относились. Но ты же не хочешь, чтобы к тебе и дальше так относились, Элли». «Нет, нет, она не хочет». «Хорошо», — говорит Элли и один раз резко кивает. «Я это сделаю».